Он подолгу прослеживает те духовные приключения, которые нам поставляет история, и в любой системе безжалостно вскрывает изъяны, спасающую всю иллюзию, ничего не могущее скрыть пророчество. В этом опустошенном мире, где невозможность знания доказана, где небытие выглядит единственной действительностью, а беспросветное отчаяние единственно оправданной позиции, он пробует отыскать.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 В проклятиях Гамлета или горьком аристократизме Ипсона он обнаруживает, высвечивает и возвеличивает